Но у Робби еще оставались кое-какие карты в рукаве. Открыв весь мешок, он вытащил оттуда два металлических баллончика размером с палец и пару наушников со встроенной батареей. Надел наушники, включил, ткнул в пусковую кнопку на каждом из металлических баллончиков, бросил один, потом другой. Они стукнулись о землю примерно в двух футах от его врагов.